Глава третья. Доктор Джекил спокоен. Через две недели, в силу счастливой случайности, доктор Джекил дал один из своих веселых обедов, пригласив к себе пять-шесть старых товарищей, людей достойных и знатаков хорошего вина. Мистер Атерсон постарался остаться в доме доктора дольше всех. Впрочем, он не редко засиживался у приятелей. Там, где Атерсона любили, его любили очень. Хозяева всегда удерживали молчаливого сухого адвоката после ухода весёлых и разговорчивых гостей. Затратив много усилий на оживление, они отдыхали в его молчании. Доктор Джекил не составлял исключения в этом отношении. Теперь, когда они сидели у огня, по выражению глаз этого высокого, полного, пятидесятилетнего человека, с мягким, может быть, немного линейным лицом, тем не менее носившим отпечаток талантливости и доброты, было видно, что он искренне и глубоко любил Атерсона. Мне хотелось поговорить с тобой, Джекил, начал адвокат. Ты помнишь твоё завещание? Наблюдатель мог бы и подметить, что доктору не понравилась эта тема, однако он весело отнесся к разговору. Мой бедный Аттерсон, сказал Джекил, клиент вроде меня для тебя не счастье. Я никогда не видывал человека в таком отчаянии, как ты, когда я передал тебе моё завещание. Разве вот еще этот мелочный педант Линайен приходил в такую же ярость от того, что он называл моей научной ересью?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 Да, конечно, знаю, сказал доктор несколько резким тоном. Ты говорил мне это. Ну и повторю ещё раз, произнёс адвокат. Я узнал кое-что о молодом Хайде. Красивое лицо Джекила побледнело так, что даже его губы побелели, и под его глазами появились чёрные тени. Я не хочу слышать ничего больше, сказал он. Я думал, что мы согласились бросить этот разговор. То, что мне передали, было отвратительно, продолжал Атерсон. Это не может изменить дело. Ты не понимаешь моего положения, заговорил доктор, немного путаясь в словах. Моё положение очень затруднительно, Атерсон, и очень, очень странно. Разговорами делу не поможешь. Джекилл, сказал Атерсон, ты и меня знаешь. Мне можно доверять. Выскажись, и я не сомневаюсь, что мне удастся помочь тебе.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 Я делаюсь от мистера Хайда в ту минуту, как только мне вздумается. Вот тебе моя рука, что я не лгу. Ещё одно замечание, Атерсон, и я знаю, что ты не посмотришь на него дурно. Всё это мои личные дела, и я прошу тебя оставить их в покое. Атерсон несколько минут молчал и раздумывал, глядя на огонь. Ты совершенно прав, сказал он наконец и встал.